Глава 69. -я. Ловкость рук. Не забыли? У нас тут цирковое представление. Сейчас перед вами выступит смелая фокусница. Спокойно. Существует в интернете работа доктора наук Шишмаренковой Г.Я. Евгения Негин Л.С. Пушкина. Комментарий на уроках литературы. Не подумайте, что Л. Пушкин, подражая брату, написал еще один роман про Онегина. Это всего лишь опечатка. Жаль только, что ее годами не видят и не исправляют. Вероятно, наплевать. Начинает Шишмаренкова так. Роман А.С. Пушкина Евгения Онегин давно занял прочное место в школьной программе и методическая литература по теме довольно обширна. Достоянием печати стали различные системы уроков по изучению романа. Опыт такой работы нашел отражение. Несмотря на богатейший опыт освоения романа Евгения Онегин, проблема использования комментария при изучении его не стала предметом специального рассмотрения. Мы подчеркнули унылые канцелярские штампы. Писать о Пушкине таким суконным языком значит вырабатывать у беззащитных детей стойкое отвращение к классической русской литературе. Однако в последней фразе есть явственный привкус сожаления. Произнести ее следовало бы с добавлением горестного «эх». «Эх, не стала проблема использования комментария предметом специального рассмотрения». «Ладно, сейчас станет». Шишмаренкова пишет. И вы скоро узнаете, зачем тут эта цитата. Вид комментария зависит от содержания текста, а пушкинский роман отличается исключительной сложностью структурной организации. Это закономерно приводит к необходимости совмещать несколько видов комментария и к неизбежной неполноте – каждого из них. Большая группа лексически непонятных современному читателю слов в Евгении Онегине относится к явлениям быта как вещественного – предметы, одежда, еда, вино, нравственного – понятия, чести, специфика, этикета, правила и нормы поведения, так и социального – служебная иерархия, структура общественных отношений. При этом недостаточно объяснить, что означает то или иное слово. Важнее указать, являлась ли та или иная вещь модной новинкой или обломком старины, какую художественную цель преследовал Пушкин, вводя ее в свой роман и так далее. Еще одна особенность пушкинского текста – Это построение по особому принципу, когда тексты вне текстовый мир органически очень тесно связаны. Понять Евгения Негина, не зная окружающей Пушкина жизни, от глубоких движений эпохи до так называемых мелочей быта, невозможно. В романе важно все, вплоть до мельчайших черточек, и это необходимо учитывать. А вот что пишет Лотман в своем знаменитом комментарии. Тип комментария зависит от типа комментируемого текста, а пушкинский роман отличается исключительной сложностью структурной организации. Это закономерно приводит к необходимости совмещения нескольких видов комментария и к неизбежной неполноте каждого из них в отдельности. Большая группа лексически непонятных современному читателю слов в Евгении Онегине относится к предметам и явлениям быта как вещественного, бытовые предметы, одежда, еда, вино и прочее, так и нравственного, понятия чести, специфика этикета, правила и нормы поведения, и социального – служебная иерархия, структура общественных отношений и прочее, при этом недостаточно объяснить, что означает то или иное название, существенно указать, являлась ли та или иная вещь модной новинкой или обломком старины, какую художественную цель преследовал Пушкин, вводя ее в свой роман и так далее. Понять Евгения Онегина, не зная окружающей Пушкина жизни, От глубоких движений идей эпохи до так называемых мелочей быта невозможно. Здесь важно все, вплоть до мельчайших черточек. Можно было бы подумать, что дама просто забыла поставить кавычки, забыла в сноске указать Лотман, но это не забывчивость, а воровство». Если б Шишмаренкова намеревалась честно процитировать Лотмана, зачем бы она стала менять некоторые слова? Сколько слов она заменила или вычеркнула, мы поленились сосчитать. Значение это не имеет. Казалось бы, умница сделала карьеру, защитила докторскую, но мы видим не только воровство, плагиат, но и грубость мышления. Похоже, она не понимает важнейших вещей, если это нематериальные вещи. У Лотмана движение идей эпохи, у Шишмаренковой движение эпохи, ход мыслей или движение головой. Разница понятна.